Глава двадцать шестая Перед походом по магазинам нам всё же пришлось отсидеть все занятия. Глория не теряла времени даром и расспросила Лару. Та с готовностью посоветовала, где купить недорогие и красивые праздничные платья. «Главное, скажите, что от меня», — напомнила одногруппница перед обедом. «Тогда вам ещё сделают скидку». «Скидка — это всегда хорошо. Тем более, подумав, я решила всё же вернуть магистру Хео деньги за платье со стипендией а чем меньше потом придется возвращать, тем лучше. После обеда занятий не было, поэтому, подкрепившись к горячим рагу со специями, мы поспешили на торговую улицу. «Дерек до сих пор не показывался?» спросила вдруг Глория, когда мы уже выходили из ворот Академии. «Слава богам, нет», — вырвалась у меня. «Я действительно не видела брюнета с тех пор, как дракон расквасил ему нос, и, надеюсь, еще какое-то время не увижу». «А что?» «Ничего», — пожав плечами, Глория невинно улыбнулась. Просто подумала, что бал он вряд ли пропустит, поэтому нужно купить такое платье, чтобы он изгрыз себе локти. Я лишь хмыкнула. Его обглоданные конечности мне ни к чему. Пусть просто держится от меня подальше. И тут я вдруг поняла, что избегаю одного из самых завидных женихов королевства. Изумленно покачала головой. Надо же, как все иногда интересно получается. Пришли, объявила Глория и остановилась напротив двери, на которой была вывешена сверкающая магическими огоньками вывеска. «Мастерская, мадмуазель Ирен». «Тут точно недорого», – произнесла она с явным сомнением. Я оглядела огромные стеклянные витрины с выставленными в них нарядами, расчищенные от снега крыльцо и швейцара у входа. «Не похоже на дешевый магазин», – отозвалась я с недоумением. «Зачем Лара отправила нас сюда? Мы же сказали, что нам нужно что-то попроще». «Ну давай зайдем и спросим». И действительно, когда мы зашли, продавщица смерила нас оценивающим взглядом и чуть сморщила точеный носик. Но едва я назвала имя Лары, с ней вдруг произошла невероятная метаморфоза. «О, конечно же, вам нужны платья для зимнего бала!» Девушка расцвела улыбкой и поманила нас в другой зал. «Пойдемте, у меня есть кое-что, что вам точно подойдет!» Неуверенно переглянувшись, мы с Глорией пошли следом. «Лара что, успела скупить тут полмагазина? Иначе с чего бы продавщицы сиять таким радушием?» Мы же сказали, что нам нужны не слишком дорогие платья, поэтому много на нас не заработаешь. Однако уже через полчаса мы вышли из салона, прижимая к груди огромные пакеты. Глория купила зеленое платье, удивительно шедшее к ее оливковой коже, а я бледно-голубое. Поверить не могу, что на них была такая скидка. Возбужденно протараторила подруга, едва мы отошли от дверей магазина. Это просто какая-то невероятная удача. От радости соседка забыла даже про подлеца артефактора. Улыбнувшись, я подумала, что надо будет обязательно поблагодарить Лару за то, что она рассказала нам про этот салон. Я и не думала, что на центральной торговой улице можно купить вещи настолько дешево. Даже как-то подозрительно. Но, с другой стороны, мы же купили наряды в проверенном одногруппнице месте, поэтому можно просто успокоиться и радоваться удаче. Ну что, теперь идем в кафе? Я кивнула подбородком на небольшую кофейню. Платья достались нам за сущие копейки, а значит, можно было не ограничивать себя и выпить по чашечке какао с пирожными. «Еще спрашиваешь», и Глория первая свернула к кафе. Домой мы вернулись, когда уже стемнело, довольные и нагруженные пакетами. К платьям удалось подобрать и туфли, и даже украшения для волос, и я уже предвкушала, как мы такие красивые пойдем на бал. А перед сном долго прокручивала в голове картинку того, как зайду в бальный зал в новом голубом платье, а там меня будет ждать... Кто? Раньше в моих мечтах был Дерек, но теперь его место заняла некая абстрактная фигура. «Я встречу на балу кого-то и...» Поняв, что фигура приобретает знакомые очертания, а волосы – платиновый блеск, я поспешно закрыла голову подушкой, а потом почему-то улыбнулась. «Все, пора спать, пока я не напридумывала что-нибудь лишнего». Но уже завтра от прекрасного настроения не осталось и следа, потому что еще до завтрака по мою душу явился тот, кого я никак не ожидала встретить в академии. И он жаждал крови. Все началось вполне мирно. После завтрака Глория пошла в аудиторию, а я решила на минутку забежать в комнату за забытым карандашом. Но когда я уже тяжело дыша и придерживая юбки неслась в учебное крыло, меня вдруг оглушил судорожный вопль. «Вот она, преступница!» заорали так горестно и громко, что я даже остановилась и с любопытством завертела головой. «Интересно же посмотреть на преступницу!» «А вторая, наверное, где-то рядом. Магистр, это они меня прокляли!» Взгляд, пробежавший по толпе адептов, остановился на взлохмаченном мужчине, цепко хватающемся за мантию преподавателя. Взлохмаченный весь трясся и его ходящий ходуном палец указывал на меня. «Что? Я преступница?» Я возмущенно выпрямилась, чувствуя на себе взгляды адептов. «Да я впервые вижу этого человека». «Они пришли ко мне домой и заколдовали», – провыл всклокоченный, словно страдающее привидение. «Я уже два дня не сплю, меня мучают кошмары». Преподаватель, кажется, он вёл зельеварение у старших курсов, нахмурился, а я, похолодев, вдруг узнала истеричного посетителя. Да это же грек подлец-артефактор. Но в каком он виде? От влащённого соблазнителя адепта к ней осталось и воспоминания, а вместо него среди холла дрожал неряшливый мужчина с такими огромными мешками под глазами, словно там хранился весь золотой запас королевства. Ой, похоже, я как-то очень качественно зачаровала его, если ему до сих пор снятся кошмары. «Но что же мне делать?» Я нервно огляделась и шагнула назад, чувствуя, что в животе словно бы образовался кусок льда. Если артефактор на и меня проверят, то все узнают, что я обладательница запретного дара. Надо бежать. Но я не успела. Преподаватель, продолжая хмуриться, поманил меня рукой. А любопытные адепты сомкнулись за спиной такой плотной стеной, что незаметно прошмгнуть в коридор не удалось. Пришлось, придав лицу безразличное выражение, идти к преподавателю. Шагая, я судорожно размышляла. Нужно что-то придумать. Ну что, позвать дракона? «Магистр Хео!» – мысленно выкрикнула я. «Он же телепат, может, услышит?» Остановившись перед строго глядящим на меня преподавателем, я сделала как можно более невинный вид. На негодующего артефактора я старалась не смотреть, как мне было противно. Сначала обманул Глорию, а теперь явился жаловаться. Без подпитки заклинание сна исчезло бы через пару дней, мог бы и потерпеть, раз уж сам виноват а сейчас он может доставить немало неприятностей». И тут спину обдуло прохладным воздухом, и сбоку, кружась, медленно пролетела снежинка. Выдохнув, я облегченно прикрыла глаза. С плеч словно бы свалилась целая гора. «Что тут происходит?» Магистр Хео остановился прямо за моей спиной. Увидев настолько грозного и представительного преподавателя, в черной мантии магистра дракон производил воистину ошеломляющее впечатление. Артефактор возрадовался. «Наверное, подумал, что этот накажет нас с Глорией еще строже». «Они меня заколдовали!» – плаксиво заявил он и снова ткнул в меня пальцем. «Она и подружка!» Артефактор старательно не произносил имя Глории, и это внезапно взбесило меня так, что я вперила в него тяжелый взгляд. Под этим взглядом он вдруг побледнел и убрал свой палец в карман. Или, может, это было из-за того, что магистр Хео, сделав шаг вперед, задумчиво посмотрел на его протянутую конечность». И задумчивость эта была похожа на задумчивость крокодила, размышляющего куда бы тяпнуть. «Я разберусь с этим», – коротко объявил дракон преподавателю зельеварения, и тот с облегчением кивнув поспешно ушел. А магистр Хео, вперев в артефактора не взгляд, щелкнул пальцами, и мы втроем провалились в портал, чтобы через миг очутиться в кабинете дракона в Академии. Я, уже привыкшая к такого рода перемещениям, лишь чуть покачнулась, и, ощутив на талии придержавшую меня руку, благодарно улыбнулась дракону. Впрочем, магистр тут же отпустил меня и, улыбнувшись в ответ одним уголком губ, отошел к своему столу. а Затем посерьезнев обратил внимание на свалившегося после переброса порталом артефактора. На того такой способ перемещения произвел неизгладимое впечатление. Вывалившись из портала, мужчина чуть не вписался носом в стол, а после, поднявшись на ноги, судорожно ощупал себя на предмет целостности. Обнаружив, что комплектность артефакторского тела не нарушена, мужчина снова осмелел. «Я пришел жаловаться!» заявил он визгливо и снова ткнул в меня пальцем. Я поморщилась, но смолчала. «Вот на них! Заколдовали меня! Ходят! Воют! Воют!» В его голосе послышались истеричные нотки. «Воют? Кто? Адептки?» переспросил дракон, будто не видел той сцены с привидениями и кладбищем. «Нет». Оглядевшись по сторонам, словно нас могли подслушать, артефактор шепотом сообщил. «Привидения! И монстры! Жуткие! Злобные!» «Они тянут ко мне пальцы, покрытые гнилостной плотью, и воют, воют!» Рухнув на стул для посетителей, мужчина принялся раскачиваться. Подумав, я тоже села с другой стороны стола, подальше от него. «Воют, значит?» — с непроницаемым выражением лица повторил дракон. «А что воют?» — вдруг поинтересовался он. «А?» — растерялся артефактор. «А это важно?» «Ну?» — магистр Хео смотрел на него без всякого выражения, и артефактор осторожно продолжил. «Вопят! Извинись! Извинись, подлец!» «Вот как!» — с тем же каменным выражением отозвался магистр Хео. «А есть за что?» — он вздернул бровь. Я невольно улыбнулась, но тут же придала лицу серьезное выражение. «Ну!» — глаза под лица артефактора забегали, и он вдруг возмутился. «У нас свободная страна! Я свободный человек, вы не имеете права!» Что он не имеет права, дракон так и не узнал потому что вскинул на артефактора ледяной взгляд, и тот захлебнулся собственными словами. «Значит, надо извиниться», — произнёс магистр Хео так серьёзно, словно решал проблемы королевства, и вдруг повернулся ко мне. «А вы как думаете, адепт Карайли?» «Ну, я сделала вид, что размышляю над этим вопросом. Думаю, да, нужно извиниться. Может, тогда всё пройдёт». — артефактор, потеряв дар речи от возмущения, перевёл взгляд с дракона на меня. Наверное, смотреть на магистра ему было боязно, поэтому он продолжил, обращаясь исключительно ко мне. «Вообще-то это подсудное дело и...» «Вообще-то вы явились в Академию и пытаетесь угрожать адепткам», перебил его дракон. В его голосе послышались нетерпеливые нотки. «Если совесть нечиста, то извиняйтесь, а потом кыш из Академии. Кстати, где вы работаете?» поинтересовался он мимоходом. «Бу...буль...» «Бо выдавил артефактор, снова смотревший на дракона. У меня возникло ощущение, что он не хочет отвечать, но давящий взгляд телепата не дал ему выбора. «В военном ведомстве третья часть – внештатный артефактор!» Выпалил он и спешно закрыл рот руками. В глазах мужчины плескался настолько откровенный ужас, что мне на миг стало его жалко. «Ну что ж, внештатный артефактор. Пора извиняться», – задушевно сообщил дракон и встал. «А потом собирайте вещи и покиньте столицу». Думаю, сегодня вас внезапно переведут в гарнизон на границу. Там одни орки, и совсем нет адепток магических академий. Для вас это лучшее место», – великодушно добавил магистр Хео. Артефактор, тоже подскочивший, замычал что-то нечленораздельное и замотал головой. Он по-прежнему зажимал руками рот, а я же мстительно прищурилась. Так ему и надо. Если магистр хэл в свое время вынудил банки отказать мне в кредите, то, наверное, сможет заставить военное ведомство перевести этого слизняка на границу. Пусть поработает во славу королевства. Да и его семейная жизнь от этого только улучшится. Ведь рядом не будет девушек, которым можно будет бессовестно врать и кружить голову. Конечно, если жена артефактора согласится поехать вместе с ним в гарнизон.